Лебешками я заканчиваю заниматься ровно за полчаса до подачи. А это значит, у нас с Орловским полнейшая катастрофа со временем. Их еще нужно будет обжарить, приготовить к ним салат и сервировать миллион порций. Часть достанется экспертному жюри, остальные отнесут нашим гостям, которые в данный момент поддерживают нас, выкрикивая какие-то подбадривающие лозунги. Я почти не разбираюсь в том, что слышу. В ушах ватная тишина, руки трясутся, когда я расставляю тарелки на столе. Но все же замечаю, Орловский вышел из своего притворного состояния спокойствия и тоже начал нервничать. Этот вывод вызывает у меня улыбку удовлетворения. Он хмурится, ставит сковороду на плиту, нелепо промахнувшись мимо той конфорки, которая зажжена. «Я обжарю, ты на салате!» безапелляционно заявляю я Орловскому, забирая сковороду и выдружая ее на огонь. И слышу едва слышное произнесенное с полуулыбкой на губах «Спасибо». Что ж, по крайней мере, теперь у нас есть крохотный шанс не прибить друг друга до конца финала.